Эти сдвиги прежде всего соответствуют тем периодам, когда происходят крупные изменения в деятельности эндокринных желез, так называемые возрастные кризы. Самое важное из таких кризисов – это юношеские, соответствующий периоду полового созревания, и противоположные ему – климактерические или предстарческие – эпоху угасания половой жизни. Значение этих кризисов в динамике психопатии заключается в том,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 Ряд неправильностей в самых сроках наступления и протекания этого периода. У них мы часто встречаем как чрезменно ранее, пубертас спрая, кокс, так и наоборот, запоздалое половое созревание, причем в обоих случаях оно нередко оказывается дисгармоничным, неполным, частичным. Все изложенное обусловливает в каждом отдельном случае чрезвычайно пестрое переплетение самых различных явлений, причудливое перекрещивание самых различных то усиливающих, то тормозящих друг друга тенденций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 и в более резко выраженных патологических формах – картинами состояний депрессивных, ипохондрических, параноидных. Количество начинающихся в этом возрасте проградиентных психических заболеваний значительно выше, чем это имеет место в средние десятилетии жизни. Сроки, определяющие границы этого периода, так же как и пубертатно подвержены у психопатов довольно значительным отклонением от нормы, особенно часто в сторону раннего наступления явления увядания – Дальнейшее развитие личности обыкновенно ведет уже в сторону развития органических, артериосклеротических сосудов головного мозга и атрофических самой его тканей явлений. Отметим, что у нормальных, уравновешенных людей старость – это период душевного спокойствия и особый богатый опытом мудрости, который, однако, при склонности стариков застывать на приобретенном в более молодые годы запасе идей и неспособности их к восприятию нового оригинального, вносимого в жизнь юным поколениям,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 самыми известными из которых являются менструации, а с другой – только что указанное влияние внешней среды – физико-химические и социальные. По отношению ко всем этим факторам, большинство психопатов проявляет большую ранимость, большую лоббильность, давая иногда по ничтоженнейшим поводам разнообразные патологические реакции. Эта способность психопатов легко терять психическое равновесие обусловливает то обстоятельство,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 всех психопатологических явлений. Наконец, тогда, как во всех интересующих нас здесь случаях, дело идет обыкновенно об едва уловимых изменениях, оставляющих личность в общем сохраненной, психозопроцессы распространяют свое разрушительное действие на все стороны психической жизни, часто до неузнаваемости меняя всю личность больного. Вопросы взаимоотношений, описываемых ниже психотических состояний той почвы, на которой они возникают, решаются не только с точки зрения большей или меньшей устойчивости, выносливости личности, но, что гораздо важнее, также и с точки зрения соответствия картины реакции качественным особенностям той или иной психопатии. В общем, можно считать, что каждой психопатия соответствует и особой, характерный именно для нее способ реагировать на внешние воздействия.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 В функционировании головного мозга могут наблюдаться следующие изменения. Чрезмерное возбуждение, торможение деятельности коры и общей или частичной, распространение возбуждения, торможение на обычно незатравимые участки системы головного мозга, наконец, разрыхление или даже временное уничтожение обычно действующих в общей системе связей.